По приезде в Петербург Иван Ильич в тот же день явился на Балтийский завод и был зачислен в мастерские в ночную смену. На заводе многое изменилось за эти три года. Рабочих увеличилось втрое, часть была молодые, часть переведенная с Урала или из западных городов, часть взята из действующей армии. Рабочие читали газеты, ругали войну, царя, царицу, распутина и генералов. Были злы и все уверены, что после войны грянет революция. В особенности злы были все на то, что в городских пекарнях в хлеб начали примешивать труху и на то, что на рынках по несколько дней не бывало мяса, а бывало так вонючее.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 Иван Ильич вошел в мастерскую, где работали прессы, формуя шрапнельные стаканы. Инженер Струков, старый знакомый, повел его по мастерской, объясняя некоторые неизвестные Телегину особенности работы. Затем вошел с ним в дощатую конторку в углу мастерской, где показал книги, ведомости, передал ключи и, надевая пальто, сказал... Мастерская дает 23% брака. Этой цифры вы и держитесь. В его словах и в том, как он сдавал мастерскую, Иван Ильич почувствовал равнодушие к делу. А Струков, каким он его знал раньше, был отличный инженер и горячий человек. Это его огорчило. Понизить процент брака, вы думаете, невозможно. А, плюньте, батенька. Не все ли вам равно? Ну, на 23% процента убьем меньше немцев на фронте. Да и к тому же ничего сделать нельзя. Станки износились, и... ну их к черту. Он остановился около пресса. Старый коротконогой рабочий в кожном фартуке наставил под штамп раскаленную болванку, рама опустилась, стержень штампа вошел, как в масло, в розовую сталь, вспыхнуло пламя, рама поднялась, И на земляной пол упал шрапнельный стакан. И сейчас же старичок поднес новую болванку. Другой, молодой, высокий рабочий, с черными усиками, возился у горна. Струков, обращаясь к старичку, сказал: Что, Рублев, стаканчик-то с брачком? Старичок усмехнулся, мотнул в сторону редкой бородкой и хитро, щелками глаз, покосился на телегина. «Это верно, что с брачком. Видите, как она работает?» Он положил руку на зеленый отжиростолбик, по которому скользила рама пресса. «В ней дрожь обозначается. Эту бы чертовину выкинуть давно пора». Молодой рабочий у Горна сын Ивана Рублева Васька засмеялся. «Да, многое здесь надо повыкидать». Заржавела машина. Но ты, Василий, полегче. Вот то-то что полегче. Васька тряхнул кудрявой головой и худое, слегка скуластое лицо его с черными усиками и злыми, пристальными глазами осклабилось недобро и самоуверенно. Лучшие рабочие в мастерской. Телегин с любопытством начал приглядываться к отцу и сыну Рублевым. Его поразил тогда в разговоре, почти условный язык слов, усмешек и взглядов, какими обменялся с ними Струков, и то, как они втроем словно испытывали Телегина. Наш он или враг? По особенной легкости, с какой в последующие дни Рублева вступали с ним в беседу, он понял, что он наш. Это наш относилась, пожалуй, даже и не к политическим взглядам Ивана Ильича, которые были у него непродуманными и неопределенными, а скорее к тому ощущению доверия, какое испытывал всякое в его присутствии. Он ничего особенного не говорил и не делал, но было ясно, что это честный человек, добрый человек, насквозь ясный, свой В ночные дежурства Иван Ильич, часто подходя к Рублевым, слушал, как отец и сын заводили споры. Васька Рублев был начитан и только и мог говорить, что о классовой борьбе и о диктатуре пролетариата. Причем выражался книжно и лихо. Иван Рублев был старообрядец, хитрый, совсем не богобоязненный старичок. У нас в пермских лесах по скитам в книгах все прописано. И это самая война, и как от войны будет разорение, вся земля наша разорится. И сколько останется народу, а народу останется самая малость. И как выйдет из лесов из одного скита человек, и станет землей править. И править будет страшным Божьим словом. Мистика. Мистика, ах Ты, подлец, невежа, слов нахватался, социалистом себя кличет. Ну, какой ты социалист? Станичник. Я сам такой был. Ему бы ведь только дорваться, шапку на ухо, в глазах все дыбом лезет, орет, вставай на борьбу. С кем? За что? Ах ты, баклушка осиновая. Вот, видите, как старичок выражается. Анархист самый вредный в социализме ни уха, ни рыла, не смыслит, а меня в порядке возражения каждый раз лает. Нет, нет, господа. Книги вы читаете, а не те читаете, какие нужно. А смиренства нет ни у кого. Об этом они не думают. Понятия нет у них, что каждый человек должен быть духом нищий по нашему времени. Ай, да путаница у тебя в голове, батя! Ну, Адавич, кто кричал? Я, говорит, революционер. Ну, да, кричал. Но... Я, брат, если что, первые эти виллы-то схвачу. Мне зачем за царя-то держаться? Я мужик. Я, Сахой, за 30 лет знаешь, сколько земли исковырял. Конечно, я революционер. Мне чай спасения души дорого, а нет?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 вытянувшись в линию неподвижно человек сто, женщины, старики и подростки. Очередь у продовольственной лавки. Иван Ильич шел вдоль очереди, глядя на приникшие к стене закутанные в платки, в одеяло скорченные фигуры. Иван Ильич дошел до набережной, свернул на мост,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 в радостном безумии любви, наперекор всему, пожелали быть счастливыми. Верно ли это? Вглядываясь в мрачную темноту ночи, в мерцающие огоньки, слушая, как надрывающий тоской посвистывает ветер, Иван Ильич думал, зачем скрывать от себя, выше всего желания счастья.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 На ходу вдруг Иван Ильич остановился, поглядел на окна и еще быстрее зашагал, сначала борясь с ветром, потом подгоняемый в спину. Ему казалось, что он мог сказать сейчас всем, всем, всем людям ясную, простую истину, и все бы поверили в нее. «Вы видите, так жить дальше нельзя».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 Вам этого мало? Вы еще не прозрели? Вам нужно, чтобы и здесь, в каждом доме, человек уничтожал человека? Опомнитесь! Бросьте оружие! Разрушьте границы! Раскройте двери и окна жизни! Много земли для хлеба, Лугов для стад, Горных склонов для виноградников, неисчерпаемы недра земли. Всем достанет место Даша и Катя в шубах и в пуховых платках, накинутых на голову, быстро шли по еле освещенной малой Никитской. Хрустели под ногами тонкие пленки льда, на захолодевшее зеленоватое небо поднимался двурогой ясный месяц. Кое-где брехали за воротами собаки. Даша, смеясь во влажный пушок платка, Слушала, как хрустят льдинки. Она положила руку на грудь. Катя, если бы выдумать такой инструмент и приставить сюда, можно бы записывать необыкновенные вещи. Ну, идем, идем. Катя, а ты веришь, что революция? Вдали колола глаза электрическая лампочка над подъездом юридического клуба где сегодня в половине десятого вечера под влиянием сумасшедших слухов из Петрограда было устроено кадетской фракции публичное собрание для обмена впечатлениями и для нахождения общей формулы действия в эти тревожные дни. Сестры вбежали по лестнице во второй этаж и, не снимая шуб, только откинув платки, вошли в полную народа залу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 не останавливаясь ни перед чем для водворения порядка в столице. Это объявление, господа, как и следовало ожидать, переполнило чашу терпения. 25 тысяч солдат всех родов оружия Петроградского гарнизона перешли на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 Ответственность не пала на венценосца. Румяный барин опустил листочек и блестящими глазами обвел зал. Такого захватывающего дух спектакля не помнили москвичи. Мы стоим, господа, на грани готового совершиться величайшего события нашей истории. Быть может, в эту минуту Там уже свершилось Чай не стольких поколений, И скорбные тени декабристов Отомщены. Быть может, завтра Вся Россия Сольется в одном Светлом братском хоре, Свобода! Ура! Свобода! Закричали голоса. Барин опустился на стул и провел обратной стороной ладони по лбу своему. С угла стола поднялся высокий человек с соломенными длинными волосами, с узким лицом, с рыжей мертвой бородой. Не глядя ни на кого, он начал говорить насмешливым голосом. «Только что я слышал, какие-то товарищи кричали «Ура!» «Свобода!» «Правильно! Чего лучше? Арестовать в Могилеве Николая II, отдать под суд министров, пинками прогнать губернаторов, городовых, развернуть красные знамя революции? Начало правильное!» По имеющимся сообщениям, революционный процесс начался правильно, и энергично. По всей видимости, на этот раз и не сорвется. Но вот только что передо мной очень красиво говорил один барин. Он сказал, или я слышался он выражал полное удовлетворение по поводу готовящейся свершиться революции и предлагал в самом недалеком будущем слиться со всей Россией в одном братском хоре. Человек с соломенными волосами вытащил носовой платок и приложил его к рту, будто стараясь скрыть усмешку. Но скулы его покрыли с пятнами, он закашлялся, подняв костлявые плечи. Позади Даши, сидевшей на одном стуле с сестрой, кто-то спросил, кто это говорит. Товарищ Кузьма ответили быстрым шепотом, в 1905 году был в Совете рабочих депутатов, недавно вернулся из ссылки». Я бы немного обождал с восторгом на месте предыдущего оратора. Двенадцать миллионов крестьян приготовлены к убою, они еще на фронтах. Миллионы рабочих задыхаются в подвалах, голодают в очередях. А на спинах рабочих и крестьян, что ли, станете вы распевать братский хор? В зале раздалось шиканье. Возмущенный голос крикнул «Это провокация!». Румяный барин пожал плечами и тронул колокольчик. Империалисты швырнули Европу в чудовищную войну. Буржуазные классы сверху донизу провозгласили ее священной. Войну за мировые рынки, за неслыханное торжество капитала. Желтые сволочь, социал-демократы, поддержали хозяина под ручку, признали так точно. Война национальна и священна, а крестьяны рабочих погнали на убой. Кто? Кто, я спрашиваю, кто поднял голос в эти кровавые дни? Что он говорит? Кто он такой? Заставьте его замолчать, раздались злые голоса. Поднялся шум, иные вскочили, жестикулируя. Час пробил. Пламя революции должно перекинуться в самую толщу крестьян и рабочих. Дальнейшего совсем уже нельзя было расслышать за шумом в зале. Несколько человек в визитках подбежало к столу. Товарищ Кузьма попятился с эстрады и скрылся за дверью. На его месте появилась знаменитая деятельница по детскому воспитанию. В это время кто-то у самого уха прошептал Даше, взволнованно и нежно. Здравствуй, родная моя. Даша, даже не оборачиваясь, стремительно поднялась. В дверях стоял Иван Ильич. Она взглянула, самый красивый на свете мой собственный человек. снова, как это ни раз не бывало, был потрясен тем, что Даша совсем не та, какой он ее мысленно представлял. Но бесконечно краше. Горячий румянец залил ее щеки. Сине-серые глаза бездонны, как два озера. Она была совершенна. Ей ничего не было больше нужно. Здравствуй. Она взяла его под руку и они вышли на улицу. На улице Даша остановилась и, улыбаясь, глядела на Ивана Ильича, вздохнула, подняла руки и поцеловала его в губы. От нее пахло женственной прелестью горьковатых духов. Молча Даша опять взяла его под руку, и они пошли по хрустящим корочкам льда, поблескивающим от света лунного серпа, висящего низко в глубине улицы. Ах, я тебя люблю, Иван. Как я ждала тебя! Я не мог, ты знаешь? И не сердись, что я тебе писала дурные письма. Я не умею писать. Иван Ильич остановился и глядел ей в поднятый к нему молча улыбающееся лицо. Особенно милым, простым оно было от пухового платка. Под ним темнели полоски бровей. Он осторожно приблизил Дашу к себе. Она переступила ботиками и прижалась к нему, продолжая глядеть в глаза. Он опять поцеловал ее, и они пошли. Ты надолго, Иван? Не знаю, такие события... Да, ведь революция. Ты знаешь, я на паровозе приехал. Знаешь, Иван, что? Что? Я теперь поеду с тобой, к тебе. Иван Ильич не ответил.